Глава 29 девятая. Враг или друг. Никто не шевелился. Казалось, битва замерла, будто происходила не в реальности, а была лишь батальной картиной, запечатленной на холсте. Викинг скрижетал зубами от злости, но, похоже, решил приберечь силы для внезапного рывка. Олег не верил, что этот тип сдался. Скорее, просто ждет удачной возможности, когда все отвлекутся. Тот, кого ты там вызвал, он правда настолько крут? Уточнил он у Никита. Потому что это не просто воин, а элитный агент. Не бойся, Никит махнул рукой. Жестянщики не самый крутой клан, но у нас есть кое-какие связи. Ты очень удивишься, узнав, кого я вызвал. «Надеюсь, гробовщика!» – прокомментировал Викинг. «Дайте мне только один шанс и...» «Помолчи!» – поморщился Никит. Для страховки он тоже стоял рядом, готовый в любой момент вступить в схватку с воином. «Хочешь убивать нас – убивай, если в состоянии. Но делай это молча, будь так добр!» Викинг не шевелился. Кажется, собственная шкура все же была ему дороже задания, иначе он давно бы уже атаковал, особенно после того, как он увидел отрубленную голову Валькирии. «Вот и наш дорогой гость», – прокомментировал Никит. Олег повернул голову в сторону и присвистнул. По раздолбанному асфальту ехал бронированный автомобиль. Кажется, это был очень дорогой автомобиль, но вместе с тем явно боевой. Броня закрывала его целиком, не оставляя даже окон. Вместо них были щели в листах брони, поставленные под таким углом, чтобы изнутри все было отлично видно, а снаружи не видно ничего. «Пошли в ад, ублюдки!» Видимо, викинг решил, что это лучший момент, и рванулся вверх, подбирая плечи так, чтобы не коснуться оружия убийц. Искатели дернулись за ним, но он перенаправил руку одного из них прямо во второго, затем ушел от удара третьего и... Затем открылась дверь машины. «Викинг!» – с удовлетворением произнес тот, кто находился внутри. «Цепной пес Серова! Полезный улов, Никита!» «Ты не обманул меня!» «Я вам не улов!» Викинг у воротом ушел назад, после чего ударил ногой по земле. Вызванная этим простым движением магическая волна сбила на землю пятерых искателей. Казалось бы, сейчас самое время отступить, затем вооружиться и бить издалека. Тактика, в которой викинг имел все шансы победить. Но он застыл на месте. Олег тоже прекрасно понимал его чувства. Из броневика вышел не кто-нибудь, а Александр Гвин, глава клана Гвинов, и один из сильнейших искателей Москвы. Викинг, лениво заметил Гвин, ты меня знаешь. Ты знаешь, на что я способен. Будем драться, или просто сдашься. Викинг стоял на месте, не пытаясь атаковать. Что это значит? Потрясенным голосом спросил он. Это значит, что твои хозяева вконец оборзели. Не меняя тона, ответил Гвин. Я не давал им разрешения творить такую дичь в моем городе. Твоем? Твоем? Ну, не их же! Гвин поморщился. «Москвой правили двое, Ларин и я. Признаю, Ларин в большей степени. Но теперь его нет. Власть перешла ко мне». «Что за чушь? Ты даже не из элиты!» Викинг, тем не менее, не двигался с места. «Ах, какая жалость!» — поморщился Гвин. «Какая жалость, что мощи и власть элиты давно держались на трех китах. На харизме и дипломатических умениях Ларина, на отдельных действиях сильных искателей и на старые привычки. Он брезгливо оглядел развалины, а после бодро зашагал вперед по разбитым камням. Из машины вылезли еще трое магов. Система подсказала Олегу, что у каждого из них S-ранг, и направились к лежащим на земле искателям, мертвым и вырубленным. Мертвых они игнорировали, а вот еще живым надевали нечто вроде артефактных наручников. Ларина больше нет, продолжил Гвин, надевая такую же штуку на викинга. Отдельно искатели. Кто погиб в рейде, кто от паутиной чумы, а кто из тех, кто поумнее, перешел на мою сторону. Привычка же не сработает. «Желание оставить все как есть может появиться только тогда, когда все хорошо». Викинг не сопротивлялся. Видимо, он отлично знал, на что способен этот человек, и не хотел рисковать. «Гвин?» — обратился Олег к искателю. «Как вы тут оказались?» «Вызвал наш общий знакомый». Тот обернулся к нему. Вот уже неделю назад жестянщики согласились стать дочерним кланом моего собственного. А с главами моих филиалов у меня прямая связь. Никита пообещал отличный трофей и не обманул. Он подвел викинга группе обезвреженных искателей, а затем подошел к коллегу и протянул руку. Некромант. Разумеется, наслышан. «И рад встретиться лично!» Олег снял шлем и пожал протянутую руку. «Я тоже многое слышал о вас», — заметил он. «Был ли он рад появлению этого типа?» «В какой-то степени да, ведь иначе викинг мог бы положить и его, и жестянщиков. И все-таки клан Гвина были меркантильными и беспринципными ублюдками». Олег мог отодвинуть их на второй план в списке своих врагов, но не забыть об этом. «Ладно, пусть». Он злился на них за то, что случилось, но в конечном итоге ему даже повезло встретить Влада. «Но власть!» «Как вы планируете унять амбиции Святой Руси?» — уточнил Олег, когда рукопожатие разомкнулось. «Да и элиты тоже». Кивнул Гвин. «Вы отлично показали всем нам, Некромант, почему они некомпетентны». Ларин пытался исправить ситуацию, но его убрали. «Кстати, я верю вашей версии, потому что сам давно подозревал, что Михаила могут попросить со сцены. А сам бы он не ушел». Кажется, этому типу не стоит знать о том, что Ларин может вернуться. «Что именно вы сейчас будете делать?» Олег поглядел на собеседника. Тот был значительно старше его, и на лице с седоватыми висками застыла какая-то легкая снисходительная усмешка. Это не было отношение конкретно к Олегу. Гвин просто привык смотреть так на всех. «Для начала вышвырну святых Хиелиту элиту из этого района», — сообщил он. «А потом будем торговаться. У меня их люди. И хотя едва ли они ценят их жизни...» «Совсем не ценят», — кивнул Олег. «Тем лучше для меня. Другие искатели недолго будут им служить, увидев такое». Грин усмехнулся. Проблема святых в том, что они взяли власть, но не позаботились о том, что будут делать дальше. Они не у себя дома, и они ее не удержат. Так ли это было? Олег не знал. Клан Гвина был силен, но насколько? Достаточно ли, чтобы вести гражданскую войну? Или он переоценивает свои силы? Нам же лучше. — оценил владыка. — Два наших врага передерутся между собой. Один проиграет, другой будет истощен схваткой. Не находишь, что это будет отличный момент, чтобы заявить о себе? — Можно попытаться, — кивнул Олег Гвину. — Но будьте осторожнее. У святых наверняка еще много козырей в рукаве. Элиту тоже лучше переманить на свою сторону. А вот этого типа я бы пустил в расход. Он указал на викинга. Слишком опасен. Эй! Возмутился воин. Я сдался. Какого дьявола? Гвин, ты вообще понимаешь, что тот, кто стоит перед тобой, вообще не человек? Ну, даже если так, то он поумнее многих людей. Кивнул Гвин. В расход его пускать рано. Но гарантирую, охраняться он будет так, что не сбежит. Олег огляделся по сторонам. Вокруг сновали автомобили с логотипом клана Гвинов. «Кажется, у вас все под контролем», — заметил он. «Тогда позвольте откланяться. Думаю, мы еще увидимся». «Тоже так думаю и надеюсь на это», — согласился Гвин. Перейдя в призрачную форму, Олег задумался. Дело приняло неожиданный оборот. Так ли это хорошо для них, как считает Влад? Что если Гвинс может победить? Фанатики – неприятные типы. Но и жить под властью самого беспринципного из кланов тоже было бы неуютно. «Ни один из них не смотрит на нас, как на крупную добычу», – заговорил Влад. Пока. Святые, конечно, будут осторожнее после смерти Валькирии. Даже я сам не ожидал, что у тебя получится убить ее. Но ты мне не мешал, заметил Олег. Не мешал, потому что чему ты научишься, если делать все за тебя? Верно, согласился Олег. Ну а теперь поглядим, что они будут делать. Пока мы можем только наблюдать и вмешаться когда настанет благоприятный момент а пока займемся мелкими делами с этими словами он направился в дом хакера дениса переместившись в нужную точку за пять секунд он залетел внутрь квартиры ну во всяком случае дом не был разрушен э нет донеслось из комнаты когда олег материализовался в прихожей живи живи Только не умирай, нет! А? Голос принадлежал Денису. А к кому он обращался? Шагнув в комнату, Олег увидел трогательную картину. Денис на коленях нянчит, упавший со стола во время взрыва компьютер. Намертво, уточнил он. Ага! Денис кивнул, даже не удивляясь его появлению. «Блин, это катастрофа!» «Купишь новый из гонорара за сегодняшнюю съемку?» Олег пожал плечами. «Куплю, ага. А информация? Знаешь, сколько всего тут хранилось?» «И ты что, ничего не сохранял на запасных носителях?» Олег серьезно удивился. «Сохранял, конечно. Но это на десять часов работы!» Тут и модифицированные детали, и вообще... А, Денис встал. Ладно, хоть жив остался. Вот и я так считаю, согласился Олег. Готов пробудиться? А сюда... не придут с какой-нибудь проверкой? Насторожился Денис. Не думаю. В ближайшее время у ДМК и правящих кланов будут проблемы с тем, чтобы попасть в этот район. Кивнул Олег. А затем отдал мысленную команду пробудить Дениса. Все произошло, как всегда, быстро. Я что, уже? Пробормотал Денис, глядя на свои руки. Так будто они должны были превратиться в клешни или щупальца. Уже, подтвердил Олег. Система показывала, что перед ним маг Биранга.